Филиппины. Остров Баракай. Месяц спустя. Они сняли акваланги и костюмы для дайвинга, и кожа ощутила на себе всю силу солнечных лучей. Счастье было повсюду. В море, на песке, в мыслях, а главное, в их душах. «Может, выпьем что-нибудь прохладительное?» – предложил Янис Скири. «Давай то, что было вчера, с зонтиком и кучей трубочек», – засмеялась девушка. «Ей теперь всегда хотелось смеяться» они вошли в летнее кафе, где старый филиппинец сделал им шикарные коктейли. В тени, с дуновением легкого морского бриза, счастье лишь усиливалось, стараясь наполнить все пространство вокруг. Двое людей сидели друг напротив друга и разговаривали без слов, только мыслями, так, как могут лишь влюбленные. «Ты сегодня снился мне без разрешения? Надо же, и что же я творил? Ты летал без всякого стеснения и меня летать уговорил». «Я надеюсь, что тебе понравилось созерцать с высот земли панно?» «Я трусиха, но, по-моему, справилась, хоть и крыльев нет уже давно». «Где же крылья ты свои оставила?» «Видел раны на твоей спине?» «Нарушала очень часто правила, опалила крылья на огне». «После люди твердо уверяли, шансов нет, они уже мертвы». «И со стервенением вырывали, навсегда лишив меня мечты». Мила, как ты тогда летала?» «Как не боялась высоты?» «Когда в бессилии слезы я глотала, свое крыло мне отдал ты». Они оба понимали, что были рождены для того, чтобы встретиться. Он теперь точно знал, что не брак, а она была уверена, что ее можно любить. Дорогой читатель, приглашаю тебя на свою страницу в Instagram "Собака Инстаграм свою", где я рассказываю о своих книгах и читаю стихи. Книгу для вас читала Оля Федорищева.